Глава 16. Сердце Лимба. Внезапно тяжесть у руке исчезла. Дейн с облегчением перевел дух и поглядел вниз. На гладкой поверхности стены он увидел вертикальный ряд щелей, черных, остывших вверху, и все еще раскаленных, багрово светящихся внизу. Онемевшие пальцы разжались, и ремни упали на пол. Когда последние ступеньки остыли и тоже почернели, Дейн натянул перчатки и полез вниз. Спускаться было нетрудно. Правда, Мура вырезал последнюю ступеньку примерно на высоте человеческого роста, но это уже было не страшно. Мура распаковал походную аптечку и начал обрабатывать избитое лицо Али. «Свет, пожалуйста!» Нетерпеливо бросил он Дейну через плечо. «Возьмите фонарик и посветите мне!» Дейн светил, пока Стюарт оказывал Али первую помощь. Вскоре Али разлепил веки. Страшная опухоль чуть опала. Его накормили и дали глоток тонизатора. Улыбаться он еще не мог, но когда заговорил, в голосе его послышались нотки обычной иронии. Откуда вы взялись? Прилетели на флитере? Мура поднялся на ноги, поглядел в серую пустоту над головой и серьезно ответил: Нет, но флитер здесь бы пригодился. Да, что верно, то верно. — проговорил Али. Говорить ему было трудно, но он упрямо продолжал. «Я уж думал, мне конец. Когда этот подлец Рич засунул меня сюда, он сказал, что умный человек выход отсюда найдет, а дурака не жалко. Но, по-моему, тут никакой ум не поможет, если у тебя нет крыльев». «А что у них здесь?» — спросил Дейн. «Тюрьма?» «И тюрьма, и еще кое-что. Вы знаете, что происходит на этой планете?» Голос Али задрожал от возбуждения. «Они нашли здесь установку «Предтечь». Она до сих пор работает. Захватывает любой корабль в пределах досягаемости, и все они разбиваются. После этого банда Рича обирает их до нитки». «Да, мы знаем», — сказал Дэйн. «Этой установкой они пригвоздили нашу королеву. Стоит только ей подняться, как она попадет в их сети». «Ах, вот оно что», — проговорил Али. то эта машина работает теперь у них без передышки. Я подслушал один разговор, еще до того, как меня сюда бросили. И Они спорили, сможет ли она работать так долго без перерыва. Думаю, она обычно включается и выключается автоматически, по какой-то программе. Но они в ней не разбираются. А ключ ко всему где-то здесь, в этом проклятом лабиринте». «Установка здесь, в лабиринте?» Переспросил Мура и огляделся, словно ожидая, что стены лабиринта тут же откроют ему свои секреты. «Либо вся установка, либо какая-то важная ее часть», — подтвердил Али. «Через лабиринт до нее можно добраться. Только мы не знаем дороги. Я уже давно здесь брожу и дважды слышал человеческие голоса. Один раз совсем рядом, за стеной. Но мне так и не удалось найти правильный путь». Али вздохнул. «Господи, я уж совсем подыхал, когда вы вдруг свалились на меня прямо с неба!» Дэйн застегнул ремень, достал бластер и, отрегулировав разрядник на малое напряжение, принялся вырезать недостающие ступени в стене. «Ничего», — сказал он, — «мы сейчас ее поищем». «Вы поищите», — сказал ему Мура. «Вы отправитесь искать и найдете. При этом избегайте всякого риска». «Али пока не может пройти поверху. Вы найдете тот путь, о котором говорит Али, а затем вернетесь и покажете нам дорогу. Мы пойдем низом». Это было разумно. Дэйн кивнул и присел на корточки, дожидаясь, пока остынут раскаленные ступеньки. Мура рассказал Али обо всем, что произошло с того момента, как его схватили. Али, в свою очередь, принялся рассказывать о том, что с ним стряслось. «Они поджидали меня в засаде. Их было двое, и они разом насели на меня». Он откровенно стыдился собственной неосмотрительности. «У них до черта летательных аппаратов». «Что аппараты? Великий космос. Да Лимба, это склад техники предтеч». «Рич со своей бандой пользуется этими машинами, а сам не знает ни их назначения, ни как они действуют. Эти горы — настоящая сокровищница. Ну ладно». «Когда я очнулся, меня везли связанного на таком червяке краулере. Вы верно их видели. Потом у меня был небольшой разговор с Ричем и его несколькими опытными палачами». Али не вдавался в подробности, но на лице его сохранились красноречивые следы этой встречи. Затем они отпустили несколько острот и меня впихнули сюда. С тех пор я так и ходил кругами по этим коридорам. Но вот что главное — «Лимба — то самое, зачем федерация охотится многие годы. Техника притечь, новенькая, с иголочки. Если мы когда-нибудь отсюда выберемся...» «Да, прежде всего нужно отсюда выбраться», — прервал его Мура. «А еще прежде нам надо отыскать установку». Дэн посмотрел вверх, на край стены. «А как я вас найду?» «По перингу. «И кроме того...» Мура достал фонарик... поставил его на пол рефлектором вверх и включил на малую мощность. «Когда заберетесь, посмотрите. По-моему, видно будет хорошо». Цепляясь за края выжженных ступенек, Дейн забрался на стену и выпрямился. Да, узкий луч фонарика бил прямо в зенит, совершенно так же, как луч маяка на королеве. Дейн помахал рукой Али и Муре и пустился в путь. Стены изгибались, уводя его то вправо, то влево, но он все время держался направление на центр лабиринта, где, как полагал Али, находилось сердце установки. Он внимательно следил за коридорами лабиринта, но ему так и не удавалось заметить ни одного, который не кончался бы тупиком. Возможно, некоторые из этих тупиков можно было бы открыть ультразвуковым свистком, но для постороннего глаза все они казались одинаковыми и непроходимыми. Потом Дэн заметил, что вибрация под ногами усиливается. Видимо, он приближался к источнику этого ритмичного биения. Вдруг впереди показалось странное сияние, подсвечивающее серую мглу. Это был не прожектор. Сияние скорее напоминало излучение стен в коридорах, но оно было гораздо сильнее. Он замедлил шаги и стал ступать с особенной осторожностью, боясь выдать себя клацанием магнитных подков. Прежде всего, он увидел двойную стену, огораживающую обширное пространство овальной формы. Стены отстояли примерно на метр друг от друга. Дейн рискнул перепрыгнуть на внутреннюю стену, опустился на четвереньки и, осторожно вытянув шею, заглянул внутрь овального зала. То, что ему открылось, поразило его. Там были машины. Огромные башнеподобные чудища, заключенные в блестящие металлические кожухи. А треть поверхности стены напротив занимал пульт управления. Россыпь циферблатов, клавиш, кнопок, мерцающих ламп. И в центре широкий экран, напоминающий главный видеоэкран на королеве. Но экран этот был совершенно черный, и голубые искры зигзагами пробегали по нему сверху вниз. В зале было три человека. Все трое глядели на экран. дэн узнал салзара Рича и Ригелианина, который прибыл вместе с ними на королеве. Третьего, сидевшего перед экраном в кресле, положив руки на панель с клавиатурой, Дейн никогда раньше не видел. Вот оно, гнусное сердце Лимба, превратившее планету пепелища в угрозу для этого уголка космоса. И пока это сердце бьется, «Королева находится в опасности, и мы ничего не можем сделать. Впрочем, так ли уж мы беспомощны?» По спине Дэйна пробежал холодок возбуждения. «Ведь Рич управляет машиной, хотя толком в ней не разбирается, а в опытных руках она может стать безвредной. Что, если попытаться подсмотреть, как это делается, и освободить королеву из плена?» Дэйн лег на живот и подполз поближе к собравшимся. Голубые огоньки продолжали мелькать на экране, и тройка гангстеров сосредоточенно и с беспокойством следила за ними. Они не трогали ни клавиш, ни кнопок, только смотрели на экран и молчали. Несколько минут Дейн лежал, распластавшись на стене, и вдруг в глубине лабиринта послышался топот бегущих ног. Дейн приподнял голову и увидел еще одного гангстера. Он выскочил из кривого коридора в многоугольную комнату. примыкавшую к внешней стене овального зала. Перед стеной гангстер остановился и, задрав голову, заорал, что было мочи, так что голос его гулким эхом отдался в глубине пещеры. «Салзар!» Рич вздрогнул от неожиданности, протянул руку и нажал какую-то кнопку сбоку панели. Стены расступились и пропустили вновь прибывшего. «В чем дело?» С холодным раздражением спросил Рич.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 «Либо он сядет, либо его настигнут». Некоторое время Рич стоял молча, поглядывая на экран. Ригелианин проворчал. «Сколько раз я говорил, что надо установить радиостанцию здесь. А что бы ты делал с радиопомехами?» Начал было человек в кресле. Но его прервал Рич. Резким повелительным тоном он обратился к посыльному. «Возвращайся наверх и передай Дженнису, чтобы он сообщил Алгару следующее».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 барабанил посыльный. «Ясно». Он повернулся, выскочил из зала и затопал, удаляясь по коридору. На мгновение Дейну захотелось раздвоиться, чтобы пройти за посыльным к выходу из лабиринта. Но сейчас было гораздо важнее узнать, как Рич будет выключать машину. «Думаешь, Алгару это удастся?» спросил человек в кресле. «Двенадцать против двух, что удастся», отозвался Ригелианин.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 Глаза перебегали с часов на экран и обратно. Напряжение в овальном зале возрастало. Человек в кресле сгорбился, не отрывая взгляда отряда клавиш под руками. Внезапно Ригелианин скользящим бесшумным шагом передвинулся к дальнему краю пульта управления, протянул к какому-то рычагу кослявую голубую руку с шестью пальцами. «Стой!» — крикнул вдруг человек в кресле. «Снова сбои! Рич грязно выругался. Огоньки на экране заплясали в бешеном танце, и Дэн почувствовал, что ритм пульсации изменился. Машина действительно сбоила. Рич прыгнул к клавишной панели. «Переключай!» — рявкнул он. «Живо!» Человек в кресле повернул к нему лоснящееся от пота лицо. «Не могу!» — заорал он. «Мы же не знаем, почему так получается!» «Уменьши радиус поля!» — спокойно посоветовал Ригелианин. Из всех троих он один сохранял хладнокровие. Помнится, однажды это помогло. Человек в кресле нажал две клавиши. Все уставились на экран. Бешеный танец огоньков замедлился. Теперь экран выглядел почти таким же, каким его впервые увидел Дэйн. «Где сейчас проходит верхняя граница поля?» — спросил Рич. «На уровне атмосферы. А где корабли?» Человек в кресле взглянул на циферблаты.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 Голос у него был такой, что у Дэйна мурашки пошли по телу. «Мы же ничего не знаем об этой машине», — оправдываясь, проговорил человек в кресле. «Мы не умеем ею пользоваться. Начать с того, что ее строили предтечи. Когда ты восстановишь максимальную мощность, если тебе это удастся, дай мне знать». «Часа два», — тот сказал, — подумал Дэйн. «За эти два часа я успею привести сюда Мура, а может и Кости».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 «Все это очень интересно». Дейн послушно вернулся на их временную стоянку. Камил сидел на полу, прислонившись к стене, и глядел на фонарик. Когда Дейн спустился, клацнув магнитными подковами о пол, помощник механика обернулся к нему. «Добро пожаловать», — сказал он. «И расскажи мне побольше об этой установке». Он учинил Дейну настоящий допрос —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 «При условии, что нам удастся завладеть всем этим». Не без иронии заметил Дэйн. «Ведь мы еще не победили, но и поражения не потерпели», возразил Али. «Роли их явно переменились. Теперь Камил строил воздушные замки, а Дэйн их разрушал». «Нам бы соштоцем этот зал хоть на два часа». «Нет, черт возьми, нам здорово повезло, что мы купили эту лимба». Было совершенно очевидно.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 Дойдя до дороги, ведущей к машинному залу, они снова сцепили ремни и спустили Кости и Али в проход. Сияние над машинным залом служило им отличным ориентиром, и они добрались до овальной стены без всякого труда. Здесь Мура дал знак Кости, и тот, подражая давишнему посыльному, заорал во всю глотку. «Салзар!» Глаза Дейна были прикованы к Ригелианину. Ригелианин поднял голову и уставился круглыми глазами на то место, где должен был открыться проход. Все должно обойтись хорошо. Кослявая голубая рука потянулась к кнопке на краю клавишной панели, а за стеной Кости держал наготове бластер, и безоружный Али стоял позади него.